Ну, разумеется, нам об этом известно. В свое время крыша очень настойчиво требовала отловить у моря ежедневно поступающие информации, хоть какие-нибудь сведения неординарного характера, касающиеся этого зверства. Кое-что мы отловили, но конкретно зацепиться за что-либо не удалось. Некоторые тайны Ичкерия хранит очень стойко. как старого образца девственница, свою целостность. Прежде чем ей, мерзавке, ну, не Чкерии, разумеется, а девственнице, засадишь как следует, весь потом и заедешь, и устанешь, будто вагон с металлоломом разгрузил. Достаточного стимула и строго определенных условий для полной разработки этого материала не было. Вот мы и не стали упираться в свое время, хотя по свежим следам наверняка можно было что-нибудь раскопать. Подключили бы всех информаторов, залезли бы в зону на месяц, глядишь, и был бы результат. Но сейчас поздно, прошло много времени, и можно с уверенностью сказать, что даже если мы со всей серьезностью включимся в работу, результат будет малоутешительный. Примерно так я Грегу и сказал, лишь чуть подкорректировав подачу, чтобы он сразу не обрывал разговор, а выложил все, что у него на уме. А потом поинтересовался, а какое ему дело до тех убитых врачей? — Понимаете, у нас в среде хорошо обеспеченных людей принято заниматься мизеркордией, — пояснил шотландец. Вот и моя жена Нелли. Она тоже уделяла этому вопросу большое внимание. «Мизер чем?» — заинтересовался полковник, уловив чутким слухом странное словечко. «Ну, в буквальном смысле благотворительностью интерпретировал я высказывание шотландца. С жиру там бесятся, денег куры не клюют, а потому делать что-то бесплатно». и непременно какую-нибудь неблагодарную грязную работу. «Маньяки, короче», — резюмировал полковник, — трудоголики, — херовы. «Точно», — согласился я, — «нам бы их проблемы». Далее, однако, наше игривое настроение резко пошло на убыль. грек отвернувшись в сторону, стиснул зубы и тихо пробормотал. Я с трудом сумел понять его. Моя жена Нелли. Ну, в общем, ее никто не заставлял туда ехать. Она сама... Она тоже была среди тех врачей там, в Чечне. Ее убили. Именно поэтому я и приехал сюда, к вам. Мы скорбно примолкли и с солидарности потупили взгляды. Что ж, знакомое дело, горе у человека. Понимаем мы это, сами такие. Пришлось в свое время испытать. Однако, чего же он хочет? Поинтересовался шведов после продолжительной паузы. расследование по данному факту до сих пор проводится. Данные, какие можно, уже опубликовали. Все шито-крыто. Может, он хочет прошвырнуться по Чечне, к месту злодеяния, цветы на могилку возложить? Оказалось, что Шведов почти угадал. Да, шотландец хочет прошвырнуться, но не возложить. Возлагать не на что. Тела убитых уже давно эвакуировали на родину и с почестями похоронили. А хочет Грек, чтобы мы помогли ему найти убийц его жены. и и вывести их за пределы Ичкерии. «Зачем?» — искренне удивился полковник. «Зачем? За пределы?» Тут шотландец вновь утратил респектабельный облик и зачастил скороговоркой «Я едва успевал переводить». Оказывается, он не просто так, не сам по себе с неба свалился. За спиной его стоит». Могущественный шотландский клан, который имеет огромный вес не только в Штатах, но и во всем цивилизованном мире. Этот клан владеет мощными предприятиями, огромными территориями, обладает фантастическими средствами и заметно влияет как на экономику Штатов европейское сообщество, так и на политические отношения между государствами. Это решение клана – найти преступников и вывести их за пределы Чкеви. На одном из островов Атлантического океана стоит огромный родовой замок семейства МакКоннери. И остров, и замок – частная территория, и хозяева сами диктуют там свои законы. Короче, что хотят, то и творят. Так вот… Отловленные преступники будут водворены в замковую тюрьму, а затем на остров соберутся представители клана и будут судить негодяев справедливым судом Средневековья. «Так — Так-так, а что за суд такой? — заинтересовался шведов. — Зачитали приговоры и башку долой? Грек, несмотря на мрачное настроение, Нашел в себе силы снисходительно улыбнуться. Право, дикие вы, ребята, Таких элементарных исторических азов не знаете. Каждому преступнику будет предоставлена альтернатива Доказать свою непричастность к злодеянию, Искупавшись в трехкубовом чане, кипящей из смолы, Или сразиться... с одним из воинов клана на мечах без доспехов. Бой насмерть, без каких-либо правил, пока один из противников не будет убит. Альтернатива вполне справедливая. Если подозреваемый выйдет живым из чана с кипящей смолой, значит, состоялся божий суд, и он невиновен. Пусть убирается ко всем чертям. если подозреваемый «Выигра сражения с одним из воинов клана — то же самое». «Бред сумасшедшего!» — полковник Укоризина покачал головой. «Выйти живым из чана с кипящей смолой?» «Ха! выдают «Ну, а ежели, предположим, кто-то из этих преступников вдруг уделает их воина?» «Такой вариант, я полагаю, вполне допустим». «Все взрослые мужчины?» родом Макконнери профессионально владеет мечом снисходительно пояснил грек это родовое искусство оно передается по наследству и оттачивается столетиями я например вооруженный мечом могу противостоять десятку атлетов с аналогичным оружием я могу пошинковать мечом морковку для заправки она будет выглядеть так Вот ее приготовили в электровочереске. Да, кстати, у вас нет меча. Я могу продемонстрировать свою технику на практике. Нет-нет, меча у нас с роду не было, поспешно успокоил я Грега, даже не переводя его высказывания полковнику. Мы верим вам, верим. Итак, профессор медицины Грег Макконери — Сэр Лансалот Шотландский нам все поведал без утайки. А теперь мы просто обязаны все бросить и отправиться с ним отлавливать злобных убийц его жены и затем тащить их волоком за пределы Чкерии. Очень приятно. — Совсем сглуздо съехал, — резюмировал полковник, когда Грек умолк, — Нет, ты точно его там что-то повредил? Нашел дураков отправляться в Чечню и тащить оттуда целую кодлу бандюков. Да проще в Африку смотаться пешком и слона оттуда притащить. М да, и сколько он предлагает за эту затею? Оказалось, что предлагает не он. Это клан принял решение, и клан же платит за услуги. Семейство МакКоннери готова выложить за работу пять миллионов баксов. Я не ослышался, тихо переспросил Шведов. Сколько он сказал? Пять миллионов, подтвердил профессор. Плюс все расходы на организацию предприятия. Эти затраты клан также берет на себя. Ну, что вам сказать? внешняя идея Грега выглядела, конечно, очень красиво и романтично, как в средневековом романе. Скажи он нам притащить с той же целью какую-нибудь бандитскую группировку из самого сердца России, мы бы немедленно все бросили и галопом поскакали воплощать в жизнь этот детективный сюжет. Но речь шла, спешу напомнить, о Чечне. Мы прекрасно изучили данный регион и ни капли не сомневались, каковы могут быть результаты подобной авантюры в этой республике. В свое время мы утащили из Ичкерии двух товарищей, причастных к деятельности коридорной группировки Лабаса. Было дело. Но осуществить эту операцию, которая тщательно готовилась не одну неделю, нам помогла... Целая цепочка обстоятельств, в буквальном смысле дарованных судьбою. Во-первых, административный район, где эти ребятишки функционировали, расположен чуть ли не у самой границы с Россией. Во-вторых, мы знали, кого надо брать, и не было необходимости проводить на месте тщательное расследование, каковое, повторюсь, в условиях Ичкерии совершенно невозможно. третьих субъекты эти были вполне цивилизованные, не какие-нибудь обкумаренные наркоши которые по барабану не только судьба своих близких, но и собственная жизнь. Можно было давить на них, манипулируя общепринятыми понятиями о родственных отношениях и тревога за сохранность их семейства. А в случае с убийцами жены Грега все обстояло иначе. предполагаемый район проживания злодеев располагаться на значительном удалении от границы судя по характеру преступления контингент подозреваемых еще тот наверняка последние ублюди без страха и упрека, короче конченные твари которым давно надоело жить кого конкретно брать мы не знаем значит надо выдвигаться всей капеллой вглупи Чкерии, проводить скрупулезное расследование, а после, если повезет, кого-то найти, аккуратно захватить их, обезоружить, повязать и волоком тащить через всю Чечню. В общем, не ненаучная фантастика. «Давайте сделаем так», — решил Шведов после продолжительного раздумья. «Сейчас я вас устрою в гостиницу, отдохнете с дороги, а ночью мы прокачаем все варианты возможных действий и утром выдадим вам результат. И, и не обессудьте, если этот результат будет отрицательным, потому что проект ваш, прямо скажем, практически неосуществимый».